Башню открывали торжественно, в присутствии всего местного и даже пермского бомонда, под прицелами модного американского фотографического аппарата, под зоркими и жадными взглядами представителей прессы. Сироток по такому случаю нарядили в новые костюмчики и пальтишки. Леонид по такому поводу старательно набриоленил свои непокорные кудри, а Август старательно напивался с самого утра, ибо страшно не любил подобные сборища. Тогда же, в день открытия свечной башни, у него состоялся первый и единственный более-менее длинный разговор с Агнией Горесветовой. Тогда же он в первый раз обратил внимание не только на ее нездешнюю красоту, но и на ее нездешнюю, совершенно нездоровую бледность, а еще на ладанно-терпкий, горько-полынный аромат ее духов. Так пахло бы в церкви, если бы в жарком пламени свечей кому-то вздумалось воскурить не только ладан, но и дикие травы. «Я признательна вам, мастер Берг?» Агния протянула ему руку. Прозрачная кожа, длинные пальцы, синяя ложа идеальных миндалевидных ногтей. Август уже видел такое, эту нездоровую синеву. У любимой жены видел, когда она медленно умирала по причине слабого сердца. Агния Горисветова тоже умирала. И этот ладанно-полынный запах не был запахом ее духов. Это было пока еще слабое, но уже ощутимое дыхание приближающейся смерти. «Эта башня, ваше детище, оно великолепно!» Во взгляде ее черных глаз было понимание. Она знала, что он разгадал ее страшную тайну. Смущало ли ее это, Август не знал. «Мне нравится все. И архитектурная сторона вопроса, и инженерная». Агния холодно улыбнулась. «Надеюсь, очень скоро мы приведем механизм в действие, И в ночи высияет свет. Вам интересен мой замысел? Боюсь, я уже слишком стар, чтобы проявлять интерес к чему бы то ни было. Августа тяготил этот разговор. Хотелось поскорее уйти прочь от этой непостижимой, уже не живой, но еще и не мертвой женщины. Чем она больна? Чехоткой? Или, быть может, малокровием? Тень смерти. Вот причина ее нездешней красоты. А в чем причина ее небывалого гуманизма? Что станется с бедными сиротками, когда она отдаст Богу душу? Спросить бы, а, впрочем, зачем, какое ему дело до графини Горисветовой и ее гениальных сироток? Он выполнил свою часть договора, и теперь его волнует лишь крепость, подаваемого гостям вина. Вот так-то. Кажется, ей понравился его ответ. Или его мысли. Потому что она улыбнулась ему отстраненной, но все же одобрительной улыбкой и сказала... «Первый, Светоч, я зажгу в вашу честь, Мастер Берг. В вашу честь и во славу одного из дарованных вам талантов!» Прозвучало ведьевато и пафосно. Август улыбнулся в ответ, отсулютовал ей бокалом шампанского, прихваченным с подноса пробегавшего мимо официанта. «Рад был помочь!» Буркнул он уже отворачиваясь, норовя побыстрее скрыться в толпе гостей. «Возможно, вам захочется увидеть!» Сказала она так тихо, что он вынужден был обернуться. — Что увидеть? — спросил не слишком приветливо и одним глотком выпил шампанское. — Как он зажигается? В моих планах их двенадцать. Лучше бы по одному в месяц, но в сложившихся обстоятельствах глупо привязывать судьбу к конкретным датам. — Кто зажигается? — Август попятился. Пожалуй, из них двоих чуть более сумасшедшей была именно Агния. Странно, что остальные не замечали ни ее болезни, ни ее безумия. «Светоч!» — Агния сложила ладони в молитвенном жесте, посмотрела в сторону башни. «Уверяю вас, это величественное, волшебное и целительное действо. Возможно, когда-нибудь вы захотите ко мне присоединиться. Когда-нибудь? Когда поймете, что все это...» Она разомкнула ладони, развела руки в стороны. «Не больше, чем иллюзия, а такие, как мы с вами, могут управлять целыми мирами. Ведь вы бывали в иных мирах, Август? Взгляд ее черных глаз сгорел лихорадочным любопытством. Или просто лихорадкой. Ему доводилось бывать в Нижнем мире. Но знали об этом немногие. Вот, пожалуй, только Албасты и знала. А Албасты никак нельзя назвать живой. Может быть, и его самого тоже. Нет, Август покачал головой. Я давно не выбирался дальше Чернокаменска. Почти и не соврал. потому что отныне Нижний мир навечно с ним. Для этого не нужно путешествовать по земле». Как ни странно, его ответ Агнию удовлетворил. «Я не ошиблась», — сказала она скорее себе самой, чем ему. «Приятно было поболтать, Август». И это игривая «Август» прозвучала так, словно они с Агнией были ровесниками, древними тварями, смертельно уставшими от этого мира, но еще не готовыми его покинуть. Всего на мгновение его обдало волной холода, а потом наваждение исчезло, вместе с той, которая его породила.